Зимний день уже клонился к вечеру. Багровое, негреющее солнце спускалось в нагие и как бы обглоданные морозом березняки на болотной хлябе, неровно укрытой снегом. По бокам от железнодорожных путей метровые наметы снега, грязноватого от угольной пыли. А сатанелы кричали конвоиры, выстраивая толпу в четверки. А сатанелы лаяли рвущиеся с поводков овчарки нас пересчитывали один и второй раз численность поголовья почему то не сходила со строевой аэропортичкой пересчитывали и в третий потом повели в поселок несмотря на адский холод я успевал схватить взглядом окрестности и все было непривычно на взгляд южанина тесовая кровля вокзалах хоуп из грязноватой вывескойчибью два станция еще сохраняла прежнее название Жёсткие, как бы высушенные морозом сугробы по обеим сторонам, и главное — эти сиротливые, решённые веток, тонкие берёзовые стволы, торчмя воткнутые в снег. Стужа, мёртвый, промороженный лесок, сиротливый вскрик маневрового паровозика, почему-то носящего кличку Максим Горький, выпускающего на морозе последний пар. Вот оно! Лицо Крайнего Севера. Стыли наши тела и лица, а ступни в мокрых портянках будто примерзли к охладавшим подошвам обуви. Легко было схватить простуду, и я весьма ко времени припомнил последнее напутствие отца в пересыльной камере перед этапом. Главное — всегда держи ноги сухими. Но как их тут высушишь? Дороги между тем будто не было конца. Шли по какой-то улице, минуя сторожевые вышки голубятни. Огибали утонувший в снегах лесозавод, вновь какие-то строения, бараки, вахты. Потом от передних рядов начал приближаться к нам отчетливый топот сапог и ботинок. Колонна вступила на гулки и скрипучий мостовой настил. Слева и справа замелькали косые фермовые переплеты большого автомобильного моста — За барьерами означилось белыми прогаленными русло реки. Ухта была не широка, да и берега в снегах определить было трудно. За рекой открылся в сумерках настоящий городок из двухэтажных домов с затейливыми балкончиками, с теплыми ярко освещенными окнами, с колоннадой дома советов и дома культуры. — Во, как вольняшки гужуются! — переговаривались блатари. Скоро нас отвели на боковую улицу с односторонней застройкой, и мы вновь оказались за чертой поселка. Уходили от жилья. Куда ведут? И шепотом, и в голос спрашивали любопытные новички в толпе, почти бегущие от холода и настигающих сумерек. — Что за белое поле? Кто-то объяснил, что белое снежное пространство — это поля здешнего совхоза, Скоро будет зона ОЛПА, то есть отдельного лагерного пункта, как назывались все производственно-хозяйственные единицы лагеря, нефтепромысел номер 1, 2, 3, завод стройматериалов, строймонтаж, транспортный, зона жилая нефтеперегонного и ремонтно-механического заводов, а также пересыльный олп как отдельная единица. В окрестной тайге еще были разбросаны командировки леспромхоза геологических партий. Зону сонхоза мы почему-то миновали тоже и двинулись дальше, как после я узнал, в сторону Сангородка. Слева была укрытая снегами река, и вот на ее белом русле впереди нас зачернели какие-то немногочисленные строения. К ним и свернул по узкой тропе направляющий конвоир. Ещё издали можно было понять, что лежащий впереди небольшой лакпункт был необитаем. Он по самой крыше зарылся в снег. К угловым сторожевым вышкам не протоптано даже следов. Лишь около вахты кто-то наскоро раскидал снег, и на твёрдом пятачке нас вновь начали пересчитывать, гоняли тройками туда-сюда, а потом начали, как и полагается, шмон... Заставляли распускать пуговицы верхней одежды и терять на морозе последнее тепло. Уркаганы подняли гвалт, крыли стрелков матом, стрелки огрызались. Все шло обычным чередом, как и следует, в ухтопечерских исправ трудлагерях. Но пока не расстегнешься, пока у себя не ощупают карманы и отвисшие полы пальто и ватников, к теплому бараку путь закрыт. Да и теплый ли он? Наконец с визгом открылись двери вахтового домика проходной. Проржавевшие петли заюжали и заскрипели на морозе. Заходи. Да, лагпункт был заброшенный. И кто-то из блатных уже рассказывал, что в недавнем прошлом на острове, который по имени первого коменданта назывался Нехлюдовским, было ШИЗО, то есть штрафной изолятор для всех мелких лагпунктов лагерного сельхозуправления. Но с осени штрафняк пустовал. Небольшая зона, в два-три барака, с домиком кухни, баней прачечной и кипятилкой, все зарылось в снег, только двери всех помещений были почему-то распахнуты, то ли от извечной лагерной бесхозяйственности, то ли с целью благой и необходимой выморозить клопов. Нары в бараках были сплошные, двухъярусные, из грубо ошкуренных жердей, И во всем этом помещении с утлыми низкими оконцами было нечто скотское. Наш этап в шестьсот человек сразу же разделился. Блатари, которые оказались в подавляющем большинстве, тут же устремились к большому, более видному из себя бараку, а мы побрели к старенькому, уже покосившемуся помещению, похожему на сарай. Посреди каждого помещения устроена была печь из железной бочки с железной же трубой — На дрова пошли некоторые незанятые нары, кто-то высек кресалом огонь, сразу повалил дым, не столько в трубы, сколько в печное отворила и во внутренность барака. Мы с кранидом Ивановичем одновременно выскочили из задымленного помещения и озирались, как загнанные собаки и не знали, куда деваться. У блатарей тоже были двери настиж, оттуда неслись злые вопли, а из-под верхнего косяка двери в балом валил белый дым. Я почему-то подошел к двери и хотел оживойти, чтобы разглядеть своих знакомцев из Сталинграда. Но тут со звоном посыпалось стекло, вылетел ближний оконный глазок, и какой-то ошалелый голос заорал в дыму. «Бей стекла, не жалей! Пусть фраера мерзнут, падлы!» Фраеров там не было, но привычка дурить и безобразничать была. Какой-то другой, на этот раз скрипучий голосок, завел вдруг привычную песенку. — Ах, какой же я, дурак, надел ворованный пянжак! Ишкары, ишкары, ишкары! Вот опять передо мной решетка-вышка-часовой нары, и нары, и нары! Я стоял как завороженный в двери зачумленного барака и почему-то старался все это запомнить, впитать в себя, утолить обычную свою любознательность. А Кранит Иванович, горбись от холода, сказал издали унылым голосом, — уйдите оттуда ради бога, не надо. Когда мы вошли в свой барак, в печке уже гудело, и дым помал рассеивался. У печи уже толпились многие из тех, кто успел разуться. зябка переступая в одетой на босо обуви, спешили сушить портянки. Мест для всех не хватало, толкались вокруг накаленной бочки и переругивались. Верховодил тут рослый и широкий в плечах парняга Борис М., родом из немцев поволжья бывший курсант бронетанковой академии, осужденный как охвостье Тухачевского и уже отбывший где-то в Сибири часть срока. Его везли в Ухту по спецнаряду как инженера-механика для освоения и запуска новой марки гусеничного трактора «Сталинец-60», работающего на угарном газе от древесного топлива. В этапе на колесах Он прославился тем, что отмолотил доской сорванный с нар целую стаю воров в законе, пытавшихся сблочить с него хороший костюмный пиджак — клифт. Обладая поистине медвежьей силой и ухваткой, он загнал свору грабителей под нары и начал трамбовать их торцом доски. Человек он был уже тертый, его не останавливали ужасающие вопли, И он оставил их после того лишь, когда они запросили пощады. «Дядя Боря, брось, мы больше не будем!» После, правда, ему целые сутки пришлось не спать, так как они могли во сне сделать ему темную, то есть попросту задушить под бушлатом. Хорошо, что драка произошла перед самой выгрузкой из вагонов, и ему требовалось выдержать без сна фактически одну ночь. Теперь в бараке он одним из первых просушил портянки над раскаленной до красной печью и почему-то предложил мне занять его место у печи. Я благодарно посмотрел на него и начал торопливо разуваться. В сухой обуви ногам было вольготно и приятно. Гранит Иванович, занимая мое место, сказал с грустной усмешкой, «Ну, теперь ты, вероятно, уже совершенно счастливый человек». Борис М., лежавший на верхних нарах, в самом углу, дальнем от двери, поправил у изголовья своего стоявшую вертикально толстую палку, именуемую в бараках шутильником, и подозвал меня, сказал тихо, но тоном приказа: "Если вломятся урки, разбуди". И уже закрывая глаза и быстро засыпая, пообещал: "Я вздрему часа два, потом дам тебе покимарить". Мы с Кронидом Ивановичем устроились рядом с Борисом, и если Кронид Иванович спал, то я исправно дежурил около спящего танкиста до полуночи, подбадривая себе картиной возможного вторжения в наш угол толпы из большого барака. Было очень интересно представлять в картинах, как врывается к нам бандиты с ножами, и как я, своевременно поднимая тревогу, как Борис поднимается со своей палицей. Ночь, однако, прошла совершенно спокойно. Ворам было не до нас. Они азартно и, надо сказать, чувством мыли сталой водой в своем натопленном же жабараке, брились наскоро и после играли в буру и стос, празднуя конец этапа и прибытие в привычные для себя стены. Они прибыли домой. Утром мы тоже натаяли снега в каком-то ржавом бачке, забытом на кухне, нашли такую же ржавую консервную банку и поочередно умыли с теплой водой. Завтрак давать нам не спешили. Обеда тоже, как видно, на этом заброшенном конвойном зимовье не полагалось. Люди потерянно бродили по зоне, разглядывая заброшенные строения, какие-то амбарчики и хатки не всегда понимая их назначение Потом уже кто-то разъяснил, что это бывшая кухня, это кладовая с хлеборезкой, а это, например, дискамера или попросту вошибойка. А в дальнем углу зоны, за нашим фраерским бараком, уголком торчала из-под снега крыша утлой землянки с черневшим ходом. Если взглянуть за приоткрытую и перекошенную дверь с железной накладкой, то можно увидеть еще малые оконце в стене на уровне земли, некую глубину и лед внизу. Землянка в любое время года заливалась подпочвенной водой. Что это за сооружение, я так и не понял. И только спустя два-три года из рассказов очевидцев узнал, в какую бездну я заглядывал. Это был изолятор, или говоря лагерным языком, кондей для наказания непокорных. Три года назад на этом штрафнике содержались женщины, в основном отказчики от работы. И вот здесь летом и зимой на трех досочках, укрепленных над водой, словно куры на насесте, сидели наказуемые, глядя в черную тухлую воду и боясь свалиться. Если кого держали больше суток, то он мог и свалиться. В 1938 году было здесь чрезвычайное происшествие, после которого лапунг закрыли. Комендант Нехлюдов, зверь и садист, посадил в этот мокрый погребок двух самых красивых и отчаянных девок из тех, что были в законе и не хотели ему покориться. Не хотели они покоряться и трудовому распорядку, кстати. Поэтому он запер их в этом изоляторе на день с развода, и, возможно, умышленно забыл освободить на ночь. Одной из них, Анастасии Новоселовой, было 22 года, другой — Маши Франтовой, 18. Они, так же, как и любой здешний узник, сидели на насесте над черной тухлой водой, остужаясь и чувствуя дрожь в коленках. Плакали, но плакали молча, без слез, не унижая себе женской слабостью. В полночь терпение девушек кончилось. Новоселова кулаком разбило стекло в небольшом зарешеченном снаружи оконце и, порезав палец, велела Маше снять с себя нижнюю бязевую рубашку. В свете ближней электролампы от зоны, лучом проникавшей в шнифт, Анастасия кровью написала на рубахе два расплывчатых слова «Смерть Сталину» и вывесила за окно. На рассвете стрелок с угловой вышки заметил этот белый вымпелок в окне изолятора и доложил разводящему, а тот, разумеется, в оперотдел. Девушки, когда их выводили из Кандея, были почти полумертвыми от холода и сырости, едва двигались. Их трясло, словно в лихорадке, но ни та, ни другая не плакали. Потом был суд. Новоселову расстреляли. А Маша только что перешагнувший порог совершеннолетия дали 8 лет по 58 статье. Пункт 8 террор. Летом 1943 года этот пустой лагерь пункт на Нехлюдовском острове сгорел. Тогда же поздней осенью на лес Заги-2, бывшем лес Заги, ставшем к этому времени небольшой сельхозфермой смешанной по составу, женской мужской как и все совхозные командировки мне довелось повстречать машу франтову старосту барака к тому времени вызревшую статную женщину перед которой преклонялись не только обитательницы этого лагпункта, но и самые именитые паханы воровского котла видная собой даже фигуристая с тяжелой корзиной запретенных волос на гордой голове она ходила по зоне, неторопливой мягкой и уверенной походкой признанной властительницей воровского мира. Выпала такая минута, когда я мог кое о чем расспросить ее. Она сказала, «Новоселова не чета другим была. фортовая с детства, из донских казачек. Когда отца с матерью раскулачивали, ей тринадцати лет не было. И пошла с тех пор по этапам и лагерям девка, как и я. Ненавидела этих фраеров». До смерти. Красивая была и смелая, я ее никогда не забуду. Такая была землянка, в двери которой я заглядывал, еще ничего не зная и не понимая. Очень хотелось есть. Уже вторые сутки жили мы на натощак. В конце дня, когда мы начали собираться кучками и что-то орать стрелку на ближней вышке, около вахты в шердевой зоне открылось неожиданно довольно широкое окно, а откинутое наружу и вниз дощатое полотно на что-то там оперлось и образовало подобие столика. Затем окном фыркнула лошадь, сдавая к самому окну дымящую полевую кухню на колесах. Возчик в грязно-белом поварском колпаке открыл котел, и оттуда на всю зону разнесся запах разваренного овса. — Налетай, подешевело! — заорал смеющийся возщик-повар, хриплый надорванным басом. Как я после узнал, у всех лагерных поваров именно такие сорванные голоса. — Жратву привезли! — заорали воодушевленные об и кучи ринулись к заманчивому окну. Увы, никакой посуды ни у кого из нас не было, ее не разрешали брать в вот этап. Каждый начал искать, позволяя что-нибудь подходящее, чтобы заменить котелок или миску. Самые счастливые или просто сметливые находили на помойке ржавые и давно выброшенные из бывшей кухни жестяные мисочки плошки торопливо оттирали их снегом, счищали многолетнюю грязь. Но тут же появлялся какой-нибудь вор в законе и молча, с чувством достоинства и права отнимал миску. Воры отняли у нас и жестяной бак, в котором мы грели снеговую воду. Мгновение ока выломали донышко, протерли чем-то трюхом и с почтением передали Сашке Орлову и Середе, как самым почетным вождям. Сами распустили бачок по шву и начали остервенело разламывать хрустящую жесть на лоскуте каждому поклочку. Тоже посуда. Какой-то дед, которого я заметил еще на нижних нарах в котлосе сообразил выломать в окне бывшей кухни фанерку, вставленную когда-то взамен выбитого стекла. Фамилия у него была, кажется, Камышанов. Я подошел и чинно попросил, чтобы он после еды одолжил мне фанерку. Дед оскладился. «А, -а, «А, землячок, удобрение коми АССР!» -сэ «Ну что же, дам, конечно, вещь недорогая». Такое весёлое недоброжелательство, скрытое, а иногда и не совсем скрытое озлоблённость людей сопровождали меня с начала этапа и требовали очень определённого к себе отношения, сдержанности, в первую очередь, и тоже... Веселого, улыбчивого безразличия. При всей своей неопытности и даже наивности я уже предчувствовал, что в таком состоянии напряженного непротивленства или с подобранными коготками, как говорил во внутренней тюрьме Иван Иванович Виноградов, теперь придется жить в течение всего лагерного срока, возможно, и до конца дней. Жить ведь вообще-то не дадут и после». — говорил Иван Иванович. Я поблагодарил деда Камышанова и побрел снова по кругу зоной, выискивая то, что никто не обронил для меня. Иногда обращался к раздаточному окну и смотрел, как и что там происходило. Черпах возницы был тяжелый, из черной жести, на длинные деревянные рукоятки. Он... Черпал жидкую кашу-размазуху в котле по одну сторону зоны и подавал через окно по эту сторону. Кто не мог подобрать или найти ничего подходящего, принимал кашу в дубленную полу шубенки, а то и в полу бушлата, и потом слизывал, как собака. у Кало была ушанка с кожаным верхом, вроде моей. Тот находчиво выворачивал ее мягкой подкладкой наружу и подставлял под черпак. Блотари посмеивались. Перемаргивались с войщиком-поваром. Таким черпаком и башку проломить можно. Но и рыло у тебя, бля, втроем не уделаешь. Лошака бы завалил в котел, больше б навару было. Отваливай! Мрачно шутил рылатый баландер в грязном колпаке. А то и впрямь заеду по зубам. Использовать свою ушанку с кожаным верхом в качестве посуды мне почему-то не хотелось. Я отходил от окошка, делал новый круг по зоне, и мне в очередной раз повезло. Кажется, около бывшей конторы из снега торчала округлая фанерка. Торчала темным краешком, ее трудно было даже заметить. Но когда я вытащил ее из сугроба, фанерка казалась обычным, слегка продавленным сиденьем от венского стула. Я оттер его наскоро жестким снегом и едва ли не бегом тронулся к раздаче. Черпак жидкой размазухи упал в середину фанерки и начал растекаться. Разваренный и плохо обрушенный овес на морозе дымился, был горяч, но приходилось его хватать жадным ртом, чтобы ни одной капли не обронить в снег. Кто бы посмотрел на нас со стороны в это время? Когда я получил свою порцию, бородатый Камышанов уже облизал свою фанерку и, глянув на меня, брезгливо отшвырнул в сторону. Другой, сильно заросший рыжей щетиной дядя, вынул испачканное кашей волосатое лицо из шапки-ушанки, тоже глянул на меня из-под лоби и сказал со злой усмешкой, «Когда страна быть прикажет героем, мать ее так, из нас героем становится любой». «Не так, что ли?» Середа, стоявший рядом с зачищенным донышком от бачка, вдруг хлопнул этим донышком бородача по лысине и деловито предупредил. — Молчи, падла, не мелочись. Все давно учтено могучим ураганом. — Ну че ты? — удивился тот, облизывая усы. — Не болтай, рыло, это тебе не на колесах и не в пересылке. Знай, куда прибыл. «Да разов подцепят под зебры!» Я, глядя на них, медленно набирался ума. Мысль работала сама по себе, я в душе посмеивался над недавними школьными лозунгами насчет сияющих вершин светлого будущего и победных маршей. Под конвоем человек, хотя и не заводился до животного уровня, Зато становился смелей и откровенней. Бедный Кранит Иванович стоял немного в стороне, опустив руки, и печально созерцал то, что не хотели бы видеть его интеллигентные глаза. Я отдал ему сиденье от венского стула, и он пошел с ним к окну, даже не почистив предварительно снегом. Он уже, не сопротивляясь, плыл по течению. Кто-то из осведомлённых блотарей сказал рядом, «Ну, падлы, опять начали обживать Нехлюдовский бардак! И опять с пустяков! То жрать не дают, то лопа из рукава!» Ещё не стемнело, когда в зону пожаловали вербовщики. Раскрылись главные врата, и в зону въехала сказочно красивая упряжка. В лёгкие беговые санки, называемые у нас на дону «обшивнями» или «пошивнями», С горделиво выгнутыми передками полозьев впришён был откормленный роскошный конь той чистой масти, которую обычно называют «серый в яблоках». Конь игриво пританцовывал и шёл в оглоблях боком, прикусывая у дела и отмахиваясь хвостом, а вожжи туго натягивал некий румяный добрый молодец на облочке, хотя и не в тулупе, в красном кушачке — но в аккуратной новенькой стёганке и в кубанке, сбитой на правое ухо. Ухарь купец с картины. В затке же тех лёгких беговых санок на раскинутой медвежьей шкуре сидел громадный мужчина в добротном романовском полушубке и каракулевые шапки-ушанки с поднятыми и завязанными наушниками. — Что за господа такие? — Наверное, сам начальник ухт-печлага, — подумал я с трепетом. Но господа оказались совсем невысокие. Важный мужчина на медвежьей шкуре был главным агрономом здешнего совхоза по фамилии Белинский, а на облучке управлял нарядчик Гришка Спиридонов, и тот, и другой заключенный без конвойники. Ну ладно, Спиридонов был из бытовиков, его начальство могло и обласкать. Но Белинский, как после выяснилось, был закоренелым вредителем, В ранге агронома-ученого, разумеется, кроме прямого вредительства, еще и саботирования коллективизации и, возможно, подготовка вооруженного восстания, он был не нам, мелким болтунам и воришкам.